Просторная зеленая тюрьма. Тем утром я выпрыгнула из церкви н е чуя под собой ног. Все мы испытывали странное блаженство. Лица, еще недавно угрюмые и осунувшиеся, были веселые и румяные. Мы переглядывались и улыбались друг другу, ощущая всеобщую благодать, принесенную нашим решением. Поэтому я вовсе не ожидала увидеть Мэги г к е н т в о л л беспокойно р а с х а ж и в а в ш у ю моей калитки. Мэги состояла к у х а р к о и в Брэдфорд-Холле, и во время воскресной проповеди была занята на кухне. На ней и теперь был большой белый передник, а ее круглое розовощекое лицо побагровело от напряжения. В снегу ее ног лежал узелок с пожитками. Анна, они меня вышвырнули. Восемнадцать лет службы, а им хоть бы хны. У Мэги г в Бейквилле жила родня, но кто знает, согласятся ли они ее принять? Я была удивлена, что она пришла именно ко мне, ведь мой дом, наравне с домами Хэтфилдов и с и д е л о в слыл очагом заразы. Я жестом пригласила ее войти, но она замотала головой. Спасибо, Анна, не хочу тебя обидеть, но я не смею с т у п а т ь в твой дом. Уверена, ты меня поймешь. Я пришла к тебе с просьбой. Помоги забрать мои скудные пожитки из Брэдфордхолла, ибо хозяева намерены уехать сей же час. А после их отбытия дом запрут и поставят у дверей охрану, и попасть во внутрь уже будет нельзя. Подумать только, все эти годы Брэдфорд Холл был нашим домом, а теперь нас выставили за порог, лишив и заработка, и кров над головой. Она вытерла слезы уголком передника, который теребила в мясистых руках. Полно тебе, Мэги, г сейчас не до слез, сказала я. Здесь твою добро никто не тронет. Дай только достать тачку из сарая, и мы тотчас пойдем в Брэдфорд Холл. с к о р е мы уже пробирались по сугробам вверх по склону. Мэги, г необъятная женщина сорока с лишним лет, раздобревшая на своей отменной с т р я п н е пыхтела и отдувалась. Только представь себе, Анна, сетовала она. Стою я, значит, на кухне и поливаю жиром окорок для воскресного обеда, и тут все семейство врывается в дом, а время еще рано, и я говорю себе: ой, что-то будет, к о л и полковник пришел и обед не готов. И вот я кручу, сверчусь, ь р а с п е к а ю Кэррина и Брэнда с у д о мойку и буфетчика, как вдруг заходит сам полковник, а он, как ты знаешь, в жизни не переступал порога кухни. И Нати, мол, все мы распущены, вот так, в во мгновение ока. Ни спасибо, ни что с вами будет. Просто накрывайте на стол и убирайтесь вон. В Бредфорд-Холле стоял такой переполох, что слышно было издалека. О скрытом отступлении не могло быть речи. Дом гудел, как р а с т р е в о ж е н н ы й улей. Кони стучали копытами у крыльца. Служанки и лакеи сновали туда-сюда, согнувшись под тяжестью коробок. Мы зашли через кухню и тотчас услышали сверху торопливые шаги, прерываемые высокими, властными голосами дам, отдающих приказы. Не желая попадаться б р е т ф о р д о м на глаза, я прокралась вслед за Мэги по узкой черной лесенке на чердак. В одну из комнат, где жила женская прислуга, там была крыша со скатом и высокое квадратное оконце, сквозь которое проникал холодный белый свет. В этой тесной каморке к о е к а к умещались три кровати, и у одной из них возилась бледная девушка с круглыми глазами по имени Дженни. Тяжело дыша, она пыталась собрать в узелок сменную сорочку и другие свои пожитки, но пальцы ее не слушались. Виданное ли это дело, миссис к е н т в о л л Вы метаетесь сейчас же, говорит, а сама даже не дает времени на сборы. Я уже с ног сбилась, таская ее вещи. Стоит мне уложить один кушак, как она говорит: нет, вынимай лучше другой. Никого из нас они не берут, даже горничную миссис Брэдфорд Джейн, которая еще девочкой поступила к ней на службу. Джейн слезно умоляла ее, но та лишь покачала головой, т е с к а т ь все мы слишком много бывали в деревне, вдруг в нас уже поселилась чума. Поэтому они бросят нас помирать прямо на улице, ведь нам некуда податься. Никто не умрет и уж точно не останется на улице, сказала я как можно спокойнее. У Мэги под кроватью был втиснут дубовый сундук, но она была так тучна, что не могла даже нагнуться. Пока я пыталась его вытащить, Мэги складывала с т ё г а н о е о д е я л о к о т о р о е сшила для неё сестра. Сундук, о д да е я л о доузелок с одеждой оставшийся у меня во дворе. Вот и всё её нажитое добро. Осторожно мы снесли сундук по узкой лесенке. Первой шла Мэги, г принимая на себя основную нагрузку, а я поддерживала н о ш у с другого конца. Когда она остановилась посреди кухни, я подумала, что ей нужно перевести дух, но тут я вновь увидела слезы в ее глазах. Она пробежала большими красными руками по сосновому столу в царапинах и следах от ожогов. Тут вся моя жизнь, сказала она. Я знаю каждую отметинку на этом столе и как она туда попала. Моя ладонь помнит вес каждого ножа, а теперь я должна все бросить и уйти ни с чем. Голова ее п о н и к л а на пухлой щеке повисла слезинка и шлепнулась на стол. Вдруг снаружи донесся какой-то шум. Выглянув за дверь, я увидела Майкла Мампильона верхом на антеросе у парадного входа. Разметав копытами мелкие камни, конь замер. Садник спешился и вбежал по ступеням, прежде чем ошеломленный кучер подобрал брошенные поводья. м а м п и л ь о н не стал дожидаться, пока о нем доложат. Полковник Брэдфорд! Призыв этот прогремел на весь дом, и шум сборов мгновенно стих. Мебель уже была завешена покрывалами. Я скрылась за спинкой высокой скамьи и, выглянув из-за складки покрывала, увидела полковника Брэдфорта в дверях библиотеки. В одной руке он держал книгу, которую очевидно подумывал взять с собой, а в другой письмо. На верхней площадке лестницы застыли мисс Брэдфорд и ее мать, словно гадая, что в подобных случаях предписывают правила хорошего тона. При п о д о б н ы й м ампельон? – отозвался полковник подчеркнуто тихим голосом, в котором звучали нотки недоумения. Не стоило утруждать себя имчаться во весь опор, чтобы нас проводить. Я намеревался распрощаться с вами и вашей п р е л е с т н о й супругой в этом письме. Мампельон, не глядя, взял протянутый конверт. Не нужны мне ваши прощания. Я настоятельно прошу вас отменить отъезд. Ваша семья первая во всей округе. д е р е в е н с к и е берут с вас пример. Если струсили вы, могу ли я требовать мужества от них? Я не струсил, холодно ответил полковник. Я лишь делаю то, что сделал бы на моем месте любой обеспеченный и благоразумный человек. Защищаю свое. Мамбельон шагнул ему навстречу, широко раскинув руки. Но подумайте о тех, чью жизнь вы ставите под угрозу. Полковник отстранился и, словно в насмешку над пылкими речами священника, взял скучающий манерный тон. Если мне не изменяет память, сэр, мы с вами уже обсуждали этот предмет. Здесь, в этом самом доме, пусть и чисто гипотетически. Что ж, гипотеза подтвердилась. Я буду верен своему слову. В тот раз я сказал и повторю это теперь, что жизнь моих близких и моя собственная куда важнее для меня, чем в о з м о ж н а я у г р о з а чужим людям. Священник не отступался. Он решительно подошел к полковнику и положил руку ему на плечо. Раз чужие беды вас не тревожат. Подумайте, сколько добрых дел вы могли бы сделать здесь среди тех, кто знает и уважает вас. Многое предстоит уладить в эти опасные времена. Ваша доблесть поистине легендарна. Почему бы не прибавить к истории новую главу? Вы вели мужей на войну. Под вашим началом мы выдержали бы это испытание. Я же в таких делах не опытен. Кроме того, я человек пришлый. Я не знаю этих людей, как знает их ваша семья, живущая здесь на протяжении многих поколений. Вы могли бы научить меня, как лучше действовать в различных обстоятельствах. И если я связан обещанием делать все, что в моих силах, чтобы облегчить участь моей паствы, то от вас, вашей супруги и мисс Брэдфорд, малейший знак внимания будет куда ценнее. Мисс Брэдфорд едва слышно усмехнулась. Полковник взглянул на нее с полуулыбкой. Какая честь! насмешливо воскликнул он. Право, вы нам ь л т и т е д р о ж а й ш и й сэр. Не для того я воспитывал дочь, чтобы она играла в с и д е л к у и ходила за деревенскими оборванцами. А я к о л и пожелал бы помогать страждущим, взял бы пример с вас и принял сан. м а м п е л ь о н убрал руку с плеча полковника, будто боялся запачкаться. Не нужно быть священником, чтобы быть мужчиной, – скричал он. Сказав это, он резко развернулся и п о д о ш ё л к камину, над которым крест на крест висели блестящие церемониальные шпаги. Сам того не замечая, он все еще сжимал в руке письмо. Когда он тяжело облокотился на каминную полку, бумага скомкалась у него в ладони. Он старался обрести самообладание. Из моего убежища мне видно было его лицо. Он сделал глубокий вдох и выдох, словно бы усилием воли разглаживая складки у себя на лбу и вокруг рта. Казалось, он надевает маску. Когда он вновь повернулся к полковнику, лицо его было спокойное и невозмутимо. Если нельзя иначе, прошу, отошлите жену с дочерью, а сами останьтесь здесь и и с п о л н и т е свой долг. Не учите меня моему долгу, я же не учу вас вашему, хотя мог бы сказать. Что лучше бы вам позаботиться о вашей хрупкой невесте? м а м п е л ь о н слегка покраснел. Что до моей жены, сэр, признаюсь, я умолял ее уехать, как только заподозрил то, что нынче нам до подлинно известно. Однако она отказалась, обосновав это тем, что ее долг остаться. А теперь она говорит, я должен радоваться ее решению, ибо как я могу требовать от других того, чего не требую от самых близких? Вот как у вашей жены настоящий дар делать неудачный выбор, а впрочем опыта у нее достаточно. Оскорбление было столь неприкрытым, что я тихонько ахнула. м а м п е л л о н сжал кулаки, но голоса не повысил. Возможно, вы правы, но и я убежден, что ваш нынешний выбор в корне неверен. Уедете, и вас о с в и щ е т вся деревня. Люди не простят вам, что вы их покинули. А по-вашему меня заботит, что обо мне думают потные з е м л е к о п ы и грязные о т р о д ь е м а м п и л ь о н шумно втянул воздух и двинулся на полковника. Полковник был человек крупный, но священник был на целую голову выше, и хотя он оказался ко мне спиной, полагаю, лицо его стало точь в точь, как в тот вечер, когда убили Энис. Полковник примирительно вскинул руки. Послушайте, сэр. Я вовсе не умоляю ваших сегодняшних усилий. Весьма красноречивая проповедь. Вы заслуживаете наивысшей похвалы. Я не считаю, что вы поступили дурно, внушив прихожанам, что они святые мученики. Напротив, вы очень славно все устроили. Пусть хоть чем-то у т е ш а т с я раз у них все равно нет выбора. Раз у них все равно нет выбора. Я кубарем катилась с вершины, куда вознесла меня проповедь мистера м а м п е л ь о н а И правда, какой у нас был выбор. Будь мои дети живы, возможно, все сложилось бы иначе, возможно, я бы всерьез обдумывала отчаянный побег неизвестно куда. Но, впрочем, вряд ли. Как Эф рассказала моему отцу, что толку менять крышу над головой и кусок хлеба на опасности большой дороги, особенно в начале зимы и без разумного плана. В окрестных деревнях и без того не любят бродяг и скорее гонят их прочь. Как бы встретили нас, прослышав, откуда мы пришли. Уберегая детей от одной угрозы, я п о д в е р г л а бы их множеству других. Но теперь, когда мои мальчики лежали на кладбище, у меня и вовсе не было причин уходить. Чума уже лишила меня самого ценного, а то, что осталось, едва ли стоило борьбы. т о м и н у т у я о с о з н а л а в том, что я поклялась остаться, не было никакой большой заслуги. Я осталась бы в любом случае, потому что жажда жизни во мне угасла, и мне некуда было идти. Полковник Брэдфорд повернулся к священнику спиной и, разглядывая полки с книгами в открытую дверь библиотеки, с нарочитым безразличием продолжил: "Но у меня, как вы проницательно заметили, возможность выбора есть, и я намереваюсь ей воспользоваться. А теперь прошу меня извинить. Как вы понимаете." Сегодня мне предстоит принять еще множество решений. К примеру, что с с о б о ю взять: Драйдена или Милтона? Пожалуй, лучше Милтона. У Драйдена довольно смелые темы, однако рифмы довольно банальные. Вы не находите? Полковник Брэдфорд. Голос м а м п е л ь о н а прокатился по дому. Наслаждайтесь своими книгами. Наслаждайтесь, пока можете, ибо в саване нет карманов. Вижу, вам нет дела, что подумают о вас в деревне. Но пусть вы и не цените этих людей. Есть тот, кому они дороги, кто горячо любит их. И отвечать вам придется перед ним. Я никогда не говорю легкомысленно о суде Божьем. Однако на вас я уверен, выльются чаши гнева его, и возмездие его будет ужасно. Страшитесь, полковник, страшитесь наказания, куда хуже чумы. С этими словами он стремительно вышел вон, запрыгнул на антероса и поскакал прочь. Когда Брэдфорды проезжали через деревню в сторону Оксфордской дороги, никто их не освистал. Мужчины снимали шляпы, женщины приседали в поклоне, как делали всю свою жизнь, именно потому, что делали так всю свою жизнь. Брэдфорды не взяли с собой никого из прислуги, одного только кучера, да и тот, довезя их до Оксфорда, повернет обратно. Еще утром полковник нанял двоих молодцев из семейства Хенкок, никогда прежде на него не работавших, охранять заперты на все засовы б р е д ф о р д Холл. Своих людей поставить на стражу он не мог, вдруг они пусят т обратно несчастных, которым поместье все эти годы с л у ж и л о домом. Когда семейство уже собралось уезжать, те, кому некуда было податься в слезах, бросились на колени перед каретой и начали хвататься за дорожные накидки дам и целовать ботинок полковника. Миссис Брэдфорд и ее дочь, пожалев своих горничных, спросили у полковника, нельзя ли двум-трем девицам пожить в конюшне или в сарае. Однако им было отказано даже в этом. Как обыкновенно и бывает, богатые дали меньше всех, а бедные поделились последним. К вечеру все слуги Брэдфордов нашли приют в домах деревенских жителей. Все, кроме Мэги г и б р е н д а мальчишки буфетчика. Оба были родом из б е к в и л а И несвязанные воскресной клятвой, как мы ее теперь называли, решили отправиться туда и посмотреть, не примут ли их родственники. Мистер м а м п е л л о н поручил им разослать письма по окрестным деревням, чтобы все в округе как можно скорее узнали о наших планах. И это была почти вся их поклажа. После того, как мы столько провозились с сундуком, Мэгги решила не брать его с собой, чтобы б е й к в и л л с к а я родня не опасалась, что в него заронились семена заразы. Мэгги и б р е н д отправились в путь пешком. Тучная женщина опиралась на руку тощего мальчишки, и когда они обернулись у межевого камня и помахали нам на прощание, полагаю, много кто им позавидовал. Меж тем всем нам предстояло свыкнуться с жизнью в просторной зеленой тюрьме, что мы избрали сами. Неделя выдалась теплой, снег растаял и превратился в липкую хлябь. Обыкновенно на другой день после такого потепления... На улицах во всю грохотали колеса. в о з щ и к и развозили запоздалые заказы, странники выдвигались в путь. Однако на этот раз оттепель не принесла всегдашнего оживления, и мы начали постепенно постигать последствия нашей клятвы. Трудно сказать, от чего клятва была мне втягость, ведь едва ли я покидала деревню более п о л у д ю ж и н ы раз в год. И все же в понедельник утром ноги сами понесли меня к межевому камню. стоявшему на лугу, за которым начинался крутой спуск в деревню Стоуни Мидлтон. Тропинка была хорошо п р о т о р е н а колесами и копытами. Детьми мы любили сбегать по этому склону, стремглав, самозабвенно, все быстрее перебирая ногами, ступаясь и скатываясь вниз с клубком из острых локтей и саженных коленок. Нераз я п р о д е л ы в а л а долгий тяжелый путь обратно в гору, зная, что дома меня в ы п а р ю т з а п о м я т о е з а п а ч к а н н о е платье. Теперь же я с тоской глядела на запретную тропу. Метель содрала бронзовые листочки с буков и желтые с берез. Они лежали скользкие от талых вод, темные и прелые в глубоких канавах по обеим сторонам тропы. Каменщик Мартин Милн проделывал в межевом камне отверстие для нашего нового странного метода торговли. Утро было тихое, и стук молота по резцу... Подобно колокольному звону разносился по всей округе. На шум собралась небольшая толпа. Внизу вдалеке ждал в о щ и к с телегой. Мул его щипал траву. Очевидно, письма м и с т е р а м а м п и л ь о н а сделали свое дело, ибо в о щ и к не смел приближаться, пока ему не подадут знак. Священник тоже был здесь и руководил работой каменщика. А когда с щ ё л что отверстия достаточно глубоки, залил их уксусом и поместил внутрь монеты. Первая партия припасов состояла из муки, соли и прочего самого необходимого. Во вторую войдут товары по требованию, список которых священник оставил возле камня. Был еще и другой список погибших от чумы. У многих в соседних деревнях жили друзья и родные, жаждавшие новостей. В тот день в списке значились трое: дочка трактирщика Марта Брэнс, а также Джуд и Фейд Хэмилтоны. Брат и сестра, что вместе с другими мучителями Энис и Мэм г о у д и лежали теперь возле своих жертв на церковном кладбище. Когда сделом было покончено, мистер Мампельон махнул в о з ч и к у все мы отошли на безопасное расстояние, и тот повел мула вверх по склону. Добравшись до камня, в о з ч и к торопливо выложил поклажу, забрал деньги со списками и помахал рукой. С вами наши молитвы и благословения, крикнул он. Да помилует Господь вашу добродетель. С этими словами он залез на м у л а и поехал обратно в безопасность. Майкл м а м п е л ь о н вздохнул, затем, заметив, как опечалены все вокруг, быстро оправился, улыбнулся и громко произнес: "Вот видите, соседи уже благословляют нас. Вы, друзья мои, становитесь о л и ц е т в о р е н и е м добродетели. Господь непременно услышит все их молитвы." И явит нам свою милость. Обращенные к нему лица были бледны и о з а б о ч е н ы Мы уже успели осознать всю серьезность нашего решения и уразуметь, чем оно может для нас обернуться. Мистер м а м п е л ь о н надо отдать ему должное, это понимал. Пока мы брели обратно в деревню, где каждого ждали дела, он переходил от одной небольшой группы к другой, для всех находя слова поддержки и утешения. Ноги е после разговора со священником хотя бы самую малость воспрянули духом. Когда мы вышли на главную улицу, некоторые, повстречав знакомых, принялись описывать им наш диковинный способ торговли. Мы с мистером м а м п е л ь о н о м двинулись дальше к пасторскому дому. Он погрузился в раздумья, и я не нарушала молчания, чтобы его не побеспокоить. У дверей дома в теплом платке нетерпеливо переминалась Элинор м а м п е л ь о н Она сказала, что ждала меня. Поскольку есть одно дело, в котором потребуется моя помощь, схватив меня за руку, она чуть ли не силой вытолкнула меня за ворота, пока преподобный не успел собраться с мыслями и справиться, куда мы идем. Миссис м а м п и л ь о н всегда ходила довольно быстро, но тем утром она почти что бежала. Заходил Рэндалл Дэниел, сказала она. Жена его в родах, а теперь, когда обеих Гоудис нами нет, он не знает, к кому обратиться за помощью. и обещала, что мы придем, как только сможем. Я побледнела. Моя мать умерла родами, когда мне было три года. Ребенок лежал поперек утробы, и мэм Гоуди четыре дня отчаянно пыталась его развернуть. В конце концов, когда мать совсем обессилила и уже лежала без чувств, отец привез из Шеффилда хирурга-цирюльника, с которым много лет назад служил на корабле. Человек этот с огрубелой от ветра и морской соли кожей с е л я л в меня леденящий ужас. Я не могла поверить, что его мозолистые руки допустят до нежного тела моей матери. Он достал крюк для кровельных работ. Отец со страху выпил столько грога, что не додумался держать меня подальше от родильных покоев. Когда мать очнулась и заорала, я в б е ж а л а в комнату. Мэм подхватила меня на руки и унесла, но не слишком споро. Я успела увидеть крошечную оторванную ручку своей мертворожденной сестры. Я вижу ее до сих пор. Бледная складочках плот, ь идеальные пальчики раскрываются как бутон и тянутся ко мне. Меня до сих пор преследует запах крови и дерьма, к о т о р ы й и с т о ч а л а матушки на постель, и ужас того дня не отпускал меня, когда сама я разрешалась от премене. Я принялась убеждать миссис м а м п е л ь о н что никак не могу пойти с ней, что ничего не смыслю в повивальном деле, но она оборвала меня, как бы ни были скудны твои познания. Они все равно обширнее моих. Сама я никогда не рожала и даже не принимала роды у скота. Ты же, Анна, делала и то и другое. Ты во всем разберешься, а я буду помогать тебе, чем смогу. Миссис Мамбельон, где самой рожать, а где принимать роды? К тому же я г н ё н о к вовсе не то же, что человек. Вы не понимаете, сколь многого от меня требуете. Педняшка Мэри Дэниел заслуживает п о в и т у х по лучше, чем мы. Это несомненно так. Однако у нее есть только мы. Быть может, миссис Хэнк, к мать семерых, и смыслит в этом больше нашего. Но вчера за н е м о к один из ее старших сыновей, и я не смею отрывать ее от постели больного. Тем более, что она может занести в дом роженицы заразу. Мы сделаем все, что в наших силах. Мэри д э н и е л молодая здоровая женщина, И с Божьей помощью роды пройдут легко. Она похлопала по корзинке, которую несла на руке. Я взяла пузырек о п и я чтобы облегчить родовые муки. Я покачала головой. Миссис м а м п е л ь о н не стоит давать ей о п и й Патуги не случайно так назвали, ведь роды это напряженная работа. Худо же нам придется, если Мэри д э н и е л разомлеет. Видишь, Анна, ты уже помогла мне и миссис д э н и е л Ты знаешь куда больше, чем тебе кажется. Мы подошли к дому. Рэндалл Дэниелс, нетерпением ожидавший нашего прихода, распахнул дверь, прежде чем мы успели постучать. На т ю ф и к е принесенном из спальни, сидела Мэри, совсем одна. Из-за поветрия Рэндалл не пустил на порог соседок и кумушек, которые в таких случаях всегда толпились у постели роженицы. Ставни были затворены, а в дверном проеме висело одеяло, чтобы в комнату не проникал свет. Спустя несколько мгновений, когда глаза привыкли к полумраку, Я разглядела Мэри получше. Спиной она упиралась в стену, а колени прижимала к груди. Она не издавала ни звука, но по каплям пота на лбу, по вздувшимся в е н а м на шее я поняла, что ее схватила сильная с у д о р о г а В очаге жарко пылал огонь, самый раз для такого холодного дня, и миссис м а м п е л ь о н распорядилась, чтобы Рэндл нагрел воды. Я попросила свежего сливочного масла. Помню, как пахло маслом на моих первых родах. Когда я рожала Тома, масла у нас не оказалось, и Мэм Гоуди велела принести топленого куриного жира. От нас с Томом целую неделю потом р а з и л а курятиной, ведь Мэм втирала жир между моих ног, чтобы проход растянулся и голова младенца ничего не порвав, пролезла наружу. Я надеялась, что в тусклом свете Мэри не увидит, как трясутся мои руки, но когда я приблизилась, она лишь смежила веки и еще больше ушла в себя. э л е н о р м а м п е л ь о н заметила моё волнение и, когда я опустилась на колени возле роженицы, положила руку мне на плечо. Откинув простыню, я легонько надавила Мэри на колени, и она раздвинула ноги. Я пробормотала присказку Энис Гоуди, пусть до сих пор и не понимала её значения. Да направят семь сторон мою работу. э л е н о р м а м п е л ь о н удивленно обернулась, но я, как ни в чем не бывало, продолжила. Да благословят её мои древние прародителицы. ь н Да будет так. Мэри д э н и е л была невысокой, очень подвижной женщиной лет двадцати, а плоть ее на ощупь была крепкая и упруга. Как я уже сказала, одно дело залезать руками вот робусу я г н о й овцы, и совсем другое — торгаться в человеческое тело. Однако я постаралась унять ту часть моего сознания, которая кричала о попранной скромности. Сделав глубокий вдох, я напомнила себе. Как благодарна была я сама прикосновению женских рук, и как благотворно на меня действовали спокойствие и уверенность в своем мастерстве Энис и Мэм. н е спокойствием, ни уверенностью я не обладала, не говоря уже о мастерстве. Но когда мои пальцы проникли в чрево Мэри, ее тело показалось мне столь же знакомым, как мое собственное. Миссис Мампильон держала свечу, но я работала на ощупь, и вести, которые принесли мои пальцы. оказались сперва добрыми, затем дурными. В глубине прохода от тугого зева прощупывался лишь самый к р а е ш е к и Я радостно сообщила роженице, что с а м о е т я ж к о е позади. Она застонала. Первый звук, который мы от нее услышали, и лицо ее просияло, но тотчас вновь исказилось от боли, когда схватки возобновились. Мои руки замерли. э л е н о р м а м п е л л о н принялась поглаживать ее и продолжала, пока боль не утихла. Но меня беспокоили не сами схватки, а то, что находилось позади сокращающегося кольца плоти. Я знала, что должна нащупать череп, а вместо этого ощущала что-то мягкое, не понимая, что это — ягодица, спина или лицо. Вынув руки, я ласково заговорила с Мэри и попросила ее походить. Если она начнет двигаться, рассудила я, возможно, и ребенок передвинется тоже в более удобное положение. Миссис м а м п е л л и о н поддерживала ее с правого бока. А я слева г о И пока мы шагали в зад вперед по тесной комнатке, миссис м а м п и л ь о н тихонько напевала ритмичную песенку на незнакомом мне языке. Это карнульский, э пояснила она. Моя няня была родом из Корнуолла. В детстве она всегда пела мне. Время шло. Минул час, а может быть два или три. В полумраке не видно было полуденного блеска. Не было ощущения, что утро плавно перетекает в день. Время измерялось все более короткими промежутками между приступами боли. Наконец Мэри в изнеможении рухнула на т ю ф я к Как только очередная с у д о р о г а прошла, я тотчас просунул а руку внутрь, з е в больше не прощупывался. Утробу полностью раскрылась, сомнений не было. Ребенок лежал поперек. Мне сделалось жутко, на память пришел окровавленный крюк. И вдруг произошло кое что странное. Я почувствовала присутствие воинственной Энис Гоуди. Она нетерпеливо зашептала мне на ухо: «Тот человек был корабельный цирюльник. Он в ы д и р а л зубы и отрубал ноги. Он ничего не знал о женском теле. А ты знаешь. У тебя все получится, Анна. Твои руки — это руки матери. Используй же их. Бережно, невероятно бережно я исследовала крошечное тельце нерожденного малыша. Пытаясь разобраться в путанице изгибов и выпуклостей, я хотела найти ступню. Если осторожно потянуть за стопы, плод встанет в нужное положение, а там уже можно будет ухватиться за я г о д и ц ы Я нащупала что-то похожее на ножку, но это могла быть и ручка. А ручка была мне вовсе не нужна. Если тянуть ребенка за руку, на выходе из ч р е в а у него переломаются косточки в плече. Самая мысль об этом была невыносима. Но как же узнать наверняка? п у х л ы е пальчики новорожденных почти одинаковые на руках и ногах я нахмурилась и мое замешательство не ускользнуло от миссис м а м п е л ь о н в чем дело Анна тихо спросила она я поведала ей о своих затруднениях найди пятый палец и попробуй его отвести на руке большой палец противопоставлен остальным не отводится воскликнула я это стопа более не сомневаясь я потянула ребенок сдвинулся совсем немного. Медленно, подстраиваясь под с о д р о г а н и я тела Мэри, я двигала и тянула, двигала и тянула. Мэри была сильной женщиной и стойко выдерживала теперь уже беспрестанную боль. Когда из чрева показались маленькие болтающиеся ножки, события стали разворачиваться все быстрее. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы подрагивающая пуповина оказалась передавлена. Я с трудом просунула руку под ягодицы ребенка и затолкнула п у п о в и н у обратно. Мэри завыла и затряслась. По спине у меня пробежала обжигающая струйка пота. Еще несколько минут и она разрешится. Я была в этом уверена. Я очень боялась, как бы головка не запрокинулась и не застряла в ч р е в е Поэтому нашарила крошечный ротик и осторожно сунула в него палец, чтобы прижать подбородок к груди в преддверии новых поток. Мэри извивалась и кричала. Я тоже кричала, призывая ее тужиться сильнее, и уж совсем была отчаялась, когда она обмякла и ребенок вновь скользнул внутрь. Наконец, в потоке крови и коричневой к а ш и ц ы он появился на свет, маленький скользкий малыш. Мик спустя он уже во всю надрывался. Заслышав крики ребенка, Рэндалл откинул одеяло с двери и ворвался в комнату. его б о л ь ш а я ручище, подобно м о т ы л ь к у м е т а л а с ь между влажным теменем сына и раскрасневшейся щекой жены, словно он не знал, кого из них ему больше хочется приласкать. Я принялась собирать запачканные простыни, а э л и е н о р отворять ставни. И лишь когда в комнату полился угасающий свет, я вспомнила, что мы не отняли п у п о в и н у р э н д а л а послали за ножом и нитками, пока из м е р и выходил блестящий послед. У повину перевязала и перерезала миссис м а м п е л ь о н Я взглянула на нее растрепанную в брызгах крови и представила, как же выгляжу я сама. Мы засмеялись, и в след за тем целый час в самый разгар мора мы праздновали жизнь. Но я знала, что вскоре мне придется оставить младенца на груди матери и возвратиться в свой пустой безмолвный дом. Где меня встретят? Лишь призрачные отголоски криков моих собственных сыновей. Перед уходом я нашла пузырек с о п и е м в корзинке миссис м а м б и л ь о н а Я сжала его в ладони, украдкой, точно опытная воровка, и сунула как можно глубже в рука в платья.